Сашка знакомится с зайцем, варит с ним суп и говорит о жизни. Невесело было на душе у Сашки, а тут еще мимо пробежал заяц и изо всех сил крикнул Спасите. Сашка посмотрел и видит два зеленых огня. Он вначале подумал, машина с зелеными фарми? Вгляделся, а это волк. Сашка едва успел юркнуть за сосну, а волк прыгнул и опустился совсем рядом. Потом снова сжался для прыжка, взвился в воздух, и, еще, б секунда — конец косому: Сашке так страшно стало за зайца, что он, забыв об опасности, закричал: Стрелять буду! От человеческого голоса волк шарахнулся в чащу. Глядит из-за стволов с зелеными глазами, думает. Голос человеческий, но тоненький. Да и какой охотник станет предупреждать волка? Взял, да и пристрелил. Нет, это не охотник, а мальчишка заблудился. Заяц убежал, не догонишь. Хорошо бы хоть человеченкой закусить. В мороз ложится натощак — самое вредное дело. Подумал все это волк, а вышел на дорожку и сказал сладким голосом. «Ты чего испугался? Я с косым в прятки играл. Теперь, если хочешь, с тобой поиграем, погреемся. Я ведь хорошо вижу. Вон ты где! Вон!» Очень хотелось Сашке сказать волку. «Старый, а врёшь, ничего ты не видишь, потому что я невидимка». Но он удержался и тихонько на носках пошел прочь. А потом побежал, что есть духу. И все ему казалось, кто-то дышит близко за спиной, догоняет. Бежал Сашка, бежал. Чувствует, нет больше сил, и остановился. «Будь что будет». «А я думал, ты волк», — сказал Сашка, обернувшись и увидев Косова. Какой я волк, если я заяц? Волк дано спит. А мне не захотелось тебя одного в лесу оставлять. Мало ли чего. — Как ты меня нашел? спросил Сашка. — По следам, — ответил заяц. — Следы, а над ними искры золотые. — Есть хочется и холодно, — пожаловался Сашка. — Беда невелика. Заяц убежал и скоро вернулся. Идет на задних лапах, а в передних у него морковка, три картошки и петрушка. Заяц бросил все это на снег и говорит, «Давай супчику горячего сварим. Посмотрим, что у тебя там в мешке. В солдатских мешках много чего бывает». Сашка вытряхнул мешок, и на снег вывалились соль в тряпочке, коробок спичек, завернутый в клеёнку, закопчённый котелок и две ложки. Натаскали заяц Сашка и хворосту, сидят у огня, варят суп в котелке и разговаривают. Дедушка, у тебя живой? Спрашивает заяц. Его с войны раненого привезли. Он через год умер. А у тебя, дедушка, живой? Э, охотники убили. Понравился Сашке заяц. Он и рассказал, что с ним приключилось. Не знаю, что и посоветовать. — ответил заяц. — Если бы тебе шишки были нужны или желуди а то веснушки. Где их найдешь в лесу, веснушки? Веснушчатых волков я не встречал. И лисиц, и медведей веснушчатых тоже не встречал. Дедушка, когда живой был, рассказывал, будто есть такие звери с длинной шеей, выше сосны, так у них по всей шкуре вроде веснушек. И кошки есть больше человека, тоже вся шкура в веснушках. «Это он о жирафах и леопардах», — догадался Сашка. «Есть-то они есть, но за морем, в Африке». И еще дедушка рассказывал, что где-то недалеко тут есть царство-государство, называется Золотое. Может, там? Только очень оно страшное. «Чем же страшное?» — спросил Сашка. «Ой, дедушка рассказывал, окружено Золотое царство золотой оградой» а за оградой Золотой дворец. И там, на Золотом троне, царь-колдун. Приведут тебя к царю-колдуну, и он задаст один единственный вопрос, а какой — никому не известно. Ответишь, как нужно. Скажи три каких хочешь желания. Колдун выполнит, а не ответишь — отрубит голову. Сказал это заяц, положил соли в суп и заплакал. — Чего плачешь? — спросил Сашка. — И жалко мне тебя. — ответил Заяц. — Не жалей прежде времени. Я иногда очень хорошо отвечаю на вопросы. Раз на контрольной по арифметике четыре с плюсом у Марии Петровны отхватил. А она, знаешь, какая строгая? Э, — Строгая — это строгая. Да ведь голов не рубит. — Нет, голов она не рубит, — ответил Сашка и спросил. — Плохо Зайцем живется. Вроде бы ничего, только все дразнятся. — Как? — спросил Сашка. И косой, и что это такое, кругом шуба внутри жаркое? Ну, это и меня дразнят, и конопаты и кукушонок, по всякому. И обижают очень волки, лисы, вздохнул заяц. От волка надо так бежать, с двойкой, называется, в одну сторону бежишь, а после по своему следу обратно, или петлей, или скидку делаешь, бежишь, бежишь а потом как прыгнешь в сторону, сколько сил хватит. волка и собьётся со следа. От лисы по-другому. От охотника тоже надо уметь улизнуть. Эй, пока научишься. И людям не очень легко учиться, — сказал Сашка. А тебя б на человека можно выучить. Ну, на отличника не знаю, а на троечника, как я. Хочешь? Да нет, я зайчу капусту люблю. И человеческая капуста есть. Есть-то есть, да я у мамы один. Она меня, мой зайчушка, зовет. Как бы она меня стала называть, если бы я человеком стал? — Не знаю, — подумав, — сказал Сашка. — То-то и оно. Нет, я как был зайцем. Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. Так и останусь. За разговором незаметно суп поспел. Поели Сашка с зайцем, подложили хворосту в огонь, прижались друг к другу, чтобы было теплее, и уснули. Проснувшись, Сашка решил, что обязательно пойдет в золотое царство. Веснушки ведь тоже золотые, там их должно быть видимо-невидимо. Поднялись они с зайцем, как только рассвело. Позавтракали и в путь.